10. Вот вам моя келья. Восемь квадратных футов, четыре стены из тесаного камня, опирающиеся прямо на плитный пол, возвышенный на одну ступень против коридора. Направо от входной двери нечто вроде ниши, представляющей пародию на льков. Туда бросаю связку соломы и совершенно уверены, что заключенный и отдыхает на ней, и спит, Одетый летом и зимой в холчевые панталоны и затрапезную куртку. Надо мной в виде неба черный свод, кажется стрельчатый, если не ошибаюсь, с которого толстые слои паутины висят, как отрепья. И ни одного окна, ни одной даже отдушины. Дверь обита железом. Виноват. Среди двери наверху... Есть отверстие в девять квадратных дюймов с крестообразной решеткой, которая на ночь запирается тюремщиком. За кельей довольно длинный коридор, освещаемый и освежаемый узкими отдушниками вверху стены, разгороженный на разные отделения, которые сообщаются между собой низенькими полукруглыми дверьми. Каждое из этих отделений представляет нечто вроде передней для такой кельи, как моя.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 Кажется, каждый осужденный хотел оставить после себя след, хоть здесь, по крайней мере. Тот и карандаш, и мел, и уголь, буквы черные, белые, серые, часто глубоко вырезанные в камне, иногда проржавленные, как будто были написаны кровью. Без сомнения, с более свободным умом я с любопытством занялся бы этой странную книгу, которая страница за страницей развертывается перед моими глазами на каждом камне моей кели.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 Около надписи «Поповуан» я снял огромную паутину, покрытую толстым слоем пыли и висевшую в углу. Под этой паутиной были четыре имени, совершенно сохранившихся между многими другими, от которых остались одни пятна. Датен, 1815, Пулен, 1818, Жан-Мартен, 1821, Кастень, 1823.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 Костень — доктор, отравивший своего друга, лечивший его от болезни, которую сам же навязал ему, и вместо лекарств снова почивавший его ядом. А возле них — Папавуан, этот ужасный помешанный, убивший детей ударом ножа по голове. Вот, — подумал я, — лихорадочное зно пробежал по костям моим. Вот какие гости были до меня в этой келье.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 Тащилось холодное туловище с мохнатыми ножками. То был паук, спугнутый мной и убегавший. Я пришел в себя. У странное видение, нет. То был дым, бред моего опустелого и судорожного мозга. Макбетовские химеры. Мертвые и мертвы, а эти и подавно. Они крепко-накрепко заперты в могилах, а могила не чита тюрьме, из которой можно убежать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 Только я один, не мой среди этого шума, неподвижный среди этого движения, изумленный сосредоточенный, только я один прислушивался. Прошел какой-то номерной. Я рискнул остановить его и спросил, не праздник ли в тюрьме. «Праздник, коли хотите», — ответил он. «Нынче заковывают каторжных, которых завтра отправят в Тулон. Хотите взглянуть? Это развлечет вас».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 Тут он вышел и запер за мною задвижки, двери и замки. Окно выходило на четырехугольный двор, довольно пространный, вокруг которого с четырех сторон возвышалось большое шестиэтажное здание из тесаного камня. Трудно представить себе что-нибудь омерзительнее, галее и унылее для глаз, чем этот четырехугольный фасад, истыканный множеством решетчатых окон, в которых снизу доверху торчало куча лиц, бледных и худых, сдавленных одно другим, как камни в стене, лица, из которых каждая оказалась как будто в рамке, в четырехугольнике железных решеток. Все это были заключенные, пока еще зрители церемонии, будущие в ней актеры. Они, похоже, были на бедных грешников у отдушан чистилища, выходящих в ад. Все молча смотрели на двор, пока еще пустой. Они ждали. Между этими угасшими бесцветными лицами там и сям блистали несколько глаз, пронзительных и живых, как огненные точки. Каменный четырехугольник, окружающий двор, не замыкает его со всех сторон.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 Большие задние ворота, спрятанные в углублении, вдруг отворились. Повозка, сопровождаемая грязными и плюгавыми солдатами в синих мундирах с красными палетами и желтыми лямками, тяжело и с громом въехала на двор, как будто везла ломанное железо. Это этапная стража каторжников и кандалы. В ту же минуту, как будто этот шум пробудил всю тюрьму, зрители у окон, доселе тихие и неподвижные, разразились радостными криками, песнями, угрозами, ругательствами, смешанными со взрывами хохота горького для ушей. Глядя на них, можно было подумать, что это дьявольский хари, что не лицо, то гримаса.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 Мертвое молчание сменило их шумную болтовню. Они дрожали, стуча зубами. Их исхудалые ноги, их узловатые колени бились одно, другое. И жалко было видеть, как они натягивали на посиневшее тело мокрые рубахи, куртки, панталоны, которые можно было выжимать. Нагота была бы сноснее. Один только какой-то старик сохранил некоторую веселость.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 примерили и мошенники, потом два осторожных кузнеца, вооруженных ручными наковальнями, заковали их по холодному железу сильными ударами огромных молотов. минут это ужасно. Самые смелые бледнеют. От каждого удара молота по наковальне, прислоненной к спине, вздрагивает подбородок пациента. Малейшее движение назад, и череп может быть раздроблен, как ореховая скорлупа.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 Во временам раздавались дикие крики, взрывы хохота, разбитого и запыхавшегося, смешивались с таинственными словами, обешенные восклицания, оцепи, звякавшие в такт и служившие оркестром этому пению, более шумному, чем их бряцани. Если б мне понадобилось изображение шабаша, я не желал бы ни лучшего, ни худшего. На двор принесли большой ушат.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 Я и в самом деле был их товарищем. Гревская площадь, сестра Тулона, был даже ниже их. Они делали мне честь. Я содрогнулся. Да, их товарищ. Несколько дней после я мог бы служить для них зрелищем. Я остался у окна, неподвижный, оцепеневший, пораженный. Но когда увидел, что пять кордонов обратились в мою сторону, кинулись на меня с отвратительно дружелюбными словами. Когда услышал шумный ляск их цепей, их топот у самой стены моей, мне показалось, что это стадо чертей уже лезло к моей жалкой кели. Я закричал, бросился к двери, стал разбивать ее, но не было средств к побегу, запоры были снаружи. Потом я как будто услышал еще ближе голоса каторжных, и их отвратительные лица как будто уже показались в окне моем. Еще раз вскрикнул от страха.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 Тощая и дырявая, тюфяк отзывался соломой. Ничего. Мне было просторно протягиваться под этими грубыми простынями, под этим одеялом, как бы ни было оно тонко. Я чувствовал, что во мне исчезал мало-помалу холод, пробиравший до мозга костей. Холод, к которому я уже привык. Я опять заснул. Страшный шум разбудил меня. День только занимался.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 чем подкаторжный ошейник. Галеры. Нечего сказать, обрадовал.